В этом артистическом клубе крупная карточная игра велась в специальной, так называемой, золотой комнате. Здесь на столе обычно возвышалась гора золотых монет, а люди напускным равнодушием прикрывали свой азарт. Нервные возгласы, растерянные лица, сосредоточенные взгляды, дрожащие руки, капли пота на склоненных лбах. Это была великолепная иллюстрация к тому, как люди гибнут за металл. Мы, молодые актеры, часто забегали туда. Не играть, нет. На что? А только посмотреть на этот своеобразный театр. Меня, между прочим, всегда забавляли о логичные фразы и горного жаргона. «Мои деньги идут?» – спрашивал игрок, сделавший ставку последним. «Раз они стоят, они идут». Или после очередного хода партнер спрашивал. «Вы мне отвечаете?» «Раз я молчу, я отвечаю». В такой-то вот обстановке и увидел я однажды Мамонта Дальского. Чувствовалось, что его здесь знали и уважали. «Мамонт Викторович!» звучало почти как «Ваше превосходительство». В его облике было столько властного, львиного, что ему всегда уступали дорогу. Торопливо раздвинулись и теперь, пропуская к столу. — Сколько в банке? — спросил он. — Пять тысяч, — ответил Крупье. В Херсоне Мамандальский играл в трагедии Августа Стриндберга, отец. Одна сцена — где с особенной яркостью проявились и его могучий темперамент, и блестящая актерская техника, не могла не стать для молодого любознательного актера самой лучшей школой. Герой Дальского, Ротмистер, вел ссору с женой, не повышая голоса, приличными светскими интонациями, но в последний момент терял над собой власть И когда жена поворачивалась, чтобы уйти, внезапно хватал со стола зажженную лампу и бросал в нее. Этот контраст ошеломлял публику. Я тоже был потрясен. Несколько раз смотрел я этот спектакль, и лампа каждый раз пролетала в считанных сантиметрах от актрисы, никогда не задевая ее. Наверное, актриса волновалась, и однажды я услышал, как Дальский уговаривал. «Умоляю вас!» не бойтесь и, главное, ради Бога не оборачивайтесь, тогда все будет в порядке. Не забывайте ни на секунду, что стоит вам оглянуться, и лампа угодит вам в голову». Я понял тогда, что значит профессиональная актерская честность. Ведь Дальский мог бросить лампу и после ухода жены, но тогда зрители не почувствовали бы из такой остротой характер героя. Атмосферу его жизни Владение, казалось бы, Необузданным грандиозным темпераментом И тщательность мастерства Точное понимание Что именно нужно для выразительности сцены Вот что поразило меня тогда в его игре Мне было всего 17 лет И соблазны жизни манили меня неудержимо А тут еще мой веселый общительный характер И влюбчивость Я влюблялся мучительно влюблялся в красивых девушек, да еще как на грех, и сам им тоже не был противен. Тем не менее, я не мог себе представить, что не приду раньше всех на репетицию или не досижу до конца всех сцен всех актеров, не только в тех спектаклях, в которых я должен был играть, но решительно во всех. «Молодежь, я говорю это специально для вас. Почему я так делал?» Я был любопытен. Мне все было интересно, все доставляло необыкновенную радость. Но самое главное, уж очень мне хотелось скорее стать настоящим актером. Память у меня была молодая, цепкая, и я всегда знал наизусть все роли, хотя пьесы менялись чуть не каждый день. Я знал не только роли, но и все музыкальные партии, потому что мог как прикованный часами сидеть у рояля, слушая, как их разучивают актеры, и мысленно пропевая их про себя. Так я знал и все танцы всех оперет, ведь танцевать я любил не меньше, чем петь, и еще в училище считался хорошим танцором. Все это доставляло мне великую радость, и однажды сослужило хорошую службу». В тот вечер должна была идти оперета «Лео Фалля» — разведенная жена. Я играл незначительную роль сторожа суда. Когда все собрались перед спектаклем, режиссер Николай Васильевич Троицкий вызвал нас на сцену. Такое бывало только по случаю Аврала. Мы с тревогой пришли на вызов. А он, бледный, растерянный, сказал «Господа, что делать? Заболел Никольский». Это был актер, исполнявший главную роль — кондуктора спальных вагонов — Скропа. Спектакль должен начаться максимум через 20 минут. Не отменить, не заменить его уже невозможно. Умоляю, кто может сыграть Скропа? Все смущенно молчали. А во мне вдруг словно что-то завертело, забилось, и роль мгновенно пронеслась у меня в голове. Неожиданно для себя я выпалил. «Я могу!» «Вы?» – удивленный недоверчиво повернулся ко мне Троицкий. «А почему бы и нет?» – сказала Анна Андреевна Аренде. «Святая женщина! Она неколебимо верила в меня!» «Вы разве знаете роль?» «Всю!» «И арии?» «И арии!» «И дуэты?» «И дуэты!» «И танцы?» «И танцы тоже!» «А ну, пройдите дуэт!» – сказал Троицкий. И мы с Анной древней тут же под аккомпанемент концертмейстера спели и станцевали дуэт. Он идет, все за ней. А ну-ка, три! Были исполнены трио. Идите, одевайтесь, сказал воспрянувший духом Троицкий. Я быстро оделся и через десять минут вышел на сцену с кропом в моей первой большой роли. Вот так, без единой репетиции, на одном энтузиазме молодости с примесью некоторой доли нахальства. Как я играл? Этого я не помню. Я словно забыл, что в зале публика, что я актер. Я был только скропом. Словно четвертая стена Станиславского, о которой я тогда понятия не имел, отгородила меня от всего света. И я целиком оказался в таком причудливом, искусственном, но в тот вечер для меня – в таком естественном мире опереты Леофаля если нужно определить одним словом мое тогдашнее состояние, то я определил бы его словом восторг вы можете добавить телячий и наверное будете правы зрители провожали меня аплодисментами акты за кулисами наперебой поздравляли а суфлер по прозванию пушок, за коротко подстриженные усы, сказал «В последний раз тебе говорю, крестись и поезжай в Москву». Такая похвала Суфлера много значила. С Колей Литвиным, официальное имя Пушка, все старались поддерживать дружеские отношения, но от него, как от Суфлера, многое зависело. Ведь каждые два дня шла новая пьеса, и выучить всю роль наизусть не было никакой возможности. А Литвин подавал реплики только премьером. Дружеское расположение Коли означало, что роль на первых порах можно знать приблизительно. По молодости и неопытности я верил любому его слову. А по этим словам выходило, что со всеми великими актерами он на дружеской ноге. И не только с актерами. «Иду это я в прошлом году в Москве по Кузнецкому с Колькой, и встречаю Пашку и Мамонта. Идемте, — говорят, — выпить с нами в Трехгорном. Идем?» — только свернули на Дмитровку. «В глаза нам Костя. Стой, — говорит, — ты мне нужен. И стал меня уговаривать. Переходи, мыл, ко мне. Довольно тебе в грязи там лежать». Такими речами завораживал новичков Пушок. «Что Пашка, Мамонт и Костя? Это Орленев, Дальский и Станиславский?» Я догадывался. «А Колька-то?» — спросил я его. «Как кто?» «Император Николай II». Но суфлером и для в Коля был ненадежным. Дело в том, что он был наркоманом. и актеры зависели от его настроения. В начале спектакля, после изрядной дозы кокаина, он весел, и на сцене царит оживление. Когда же к концу зелье переставало действовать, и Коля засыпал, в будку то и дело посылали рабочего сцены, будить суфлера. Однажды во время спектакля теща в дом, все вверх дном, пушок уснул, Склонив голову на чахлую грудь, помчались его будить. Литвин встрепенулся, схватил тетрадь, но с испугу выронил ее, и все листки рассыпались в разные стороны. Пушок пополз их собирать. Актеры тем временем творили на сцене кто как мог. Несли несусветную ахинею, а иссякнув, умолкли и уставились на суфлерскую будку. Зрители думали, что это психологическая пауза, и тихо переживали. Неожиданно из будки высунулась голова Пушка, который деловито и невозмутимо объявил «Нашел восемьдесят третью страницу! Играйте!» Через минуту мы снова услышали его голос. «Вернемся немного к прошлому! Нашел шестьдесят вторую страницу!» Мы едва дожили до конца спектакля. Событие ускорил рабочей сцены. Найдя, что один из актеров настолько удачно произнес очередную реплику, что зрители забудут о билиберде, который актеры несли в течение изрядного количества времени, он опустил занавес. Расчет оправдался. В зале раздались аплодисменты. Так что получить похвалы такого важного человека, как Пушок, многое значило для начинающего актера. А после спектакля, когда меня вызвал в контору Шпиглер, успех моего выступления приобрел вполне конкретные очертания. На его лице играла добрейшая улыбка, какой я никогда у него доселе не видал. — Сколько вы получаете, молодой человек, за ваше творчество? — с иронией спросил он. — Шестьдесят пять рублей, господин Шпиглер. — С сегодняшнего дня... Вы получаете сто десять. И с этого же дня роль скропа никому, кроме меня, не поручали. Вот, молодые люди, жаждущие поскорее выдвинуться и завоевать первое место в труппе, что значит знать все роли, все арии и танцы, приходите раньше всех на репетиции, не стесняйтесь». «Скроп» — не единственная большая роль, которую мне довелось сыграть в этом сезоне. Было и еще несколько подобных. Сезон уже подходил к концу, и я мог считать его, мой первый театральный сезон, удачным. Тем более, что однажды мне предложили бенефис. Выходным актерам, то есть тем, кто играл маленькие роли, бенефисов вдавать не было принято. Но Шпиглер, при всех его недостатках, не был крючкотвором. Он не стал лишний раз смотреть, что написано в нашем контракте, и дал мне бенефис верхушки. Это означало, что в мою пользу накинули на билеты 3-5 копеек. Бывали еще бенефисы, когда артист получал полсбора, а бывали и фальшивые. Деньги от надбавок получал антрепренер, а артист только афишу. так сказать, одному вершки, а другому корешки. Для бенефиса я взял оперету «Тайны гарема» и маленькую пьесу «Без протекции». Теперь уж и не помню, о чем шла в них речь, но, видимо, они чем-то мне импонировали, раз я их выбрал для своего первого актерского праздника. Все прошло очень удачно. Товарищи меня поздравили и поднесли им, как тогда полагалось, подарки. На собранные по подписному листу деньги мне купили часы и серебряный портсигар с дарственной надписью. Я был безмерно горд и рад, когда получал свои вершки. Суфлер Пушок снова произнес хвалебные слова. Но когда на следующий день он пришел ко мне в поисках 20 копеек, мне пришлось ему отказать, потому что все деньги ушли на уплату долгов. Пушок побагровел и, отрекаясь от своих похвал, процедил сквозь зубы. Черт знает, что такое, всякое дерьмо на сцену лезет. Но кроме радости конец сезона принес мне и печаль. Он означал, что все мы должны расстаться. В те времена во многих небольших городах Трупы менялись ежегодно, а то и два раза в год, в каждом сезоне. Со многих точек зрения это было совсем неплохо, и вот почему. Представьте себе маленький провинциальный город, узкие повседневные интересы, сосредоточенные главным образом на соседях, и когда на новый театральный сезон приезжает новая труппа, это переключает внимание. Город несколько дней находится в возбужденном состоянии. Приехавшие актеры тоже неравнодушны к этому событию. Нравится – это их профессиональное свойство. Они надевают все лучшее, что у них есть, и величественно прогуливаются по главной улице. Конечно, разглядывая актеров, обыватели ведут и такие разговоры. «Скажите, кто этот красивый мужчина?» — спрашивала жена владельца магазина готового платья. — Это Гетманов, герой-любовник. — Не знаю, какой он герой, но любовник, я думаю, он хороший. — А это красавица, что проехала на Штейгере. — Это Гранд кокет Сундитская. — Не знаю, хорошо ли она играет, но кокетничает отменно. — Пошлость живучая. Она и перед раскаленным железом сарказма устоит. Но у большинства интерес к новой труппе водоражил умы и сердца ожиданием необыкновенного. За короткое пребывание труппы в городе не успевало установиться панибратское отношение к актерам. Не успевал разрушиться и померкнуть их романтический ореол, без которого театр теряет свою притягательную силу. Когда же в маленьком городе трупа не меняется, и актеров знают десятки лет, о прощении наступает само собой. А вот идет Сережа Кириллов. Вы не знаете, что он играет сегодня? Сегодня же от Элла. Сережа, смотри, не задуши Клавочку. Сережа служит в городском театре много лет. Его знают все, и о нем знают все. Клавочку тоже все знают. Она приехала сюда совсем молоденькой, и ее по привычке называют Клавочкой, хотя она уже лет пятнадцать играет Дездемону. А когда она возвращается с рынка, у нее можно узнать, почем сегодня мясо или капуста. В таких условиях таинство театра не уберечь. Но это теперь умудренный опытом, я могу так рассуждать. Тогда же, после первого моего сезона, Меня до слез пугало расставание и с Кременчугом, и с его зрителями, и, главное, с моими новыми товарищами. Что делать? В семнадцать лет я привыкал к людям с какой-то трогательной нежностью. Впрочем, и в тридцать тоже, и в пятьдесят, и... Труппа стала моей семьей. Может быть, давала знать себя то, что я рано ушел из дома? и не насытился семейной жизнью, а может быть, потому что ко мне все сердечно относились, стали для меня родными и близкими, и вот теперь надо было расставаться. Уезжали? Кто куда? В последний раз мы собрались на прощальный ужин. Актеры перебирали недавние события, вспоминали неожиданные встречи, строили планы на будущее. а я едва мог высидеть за столом несколько минут. Меня душили слезы. Я убежал в какую-то отдаленную комнату и горько плакал от тоски. Была и еще причина для слез. Каким бы ни был я ревностным служителем мельпомины, но молодое сердце не закроешь на замок. Я был влюблен. Ее звали Розочкой. Перед отъездом на вокзал Я стоял возле ее дома, смотрел на нее пронзительным взглядом и все никак не мог от нее оторваться. Видя, что конца этому не будет, режиссер Троицкий отозвал меня в сторону. — Ледя, идите сюда на минутку, поцелуйте ее последний раз и уйдите, не оглядываясь. — Оглянитесь, обязательно вернетесь в Кременчуг, а вам пора искать иные сферы вращения. Я ушел и не оглянулся. Молодое сердце отходчиво. Я приехал в Одессу, окунулся в аромат ее жизни, и Кременчук стал далеким-далеким воспоминанием.